Прядь шестидесятая «Хаки, да куда же ты? Остановись, вернись, они убьют тебя! Ты все равно их не догонишь, ты простудишься и умрешь! Надень что-нибудь! Куда тебе идти? Ты еще так слаб! Хаки, да вернись же!» Крики оплоумевшие от всего случившегося гудрит затихли позади, но Хаки даже не обернулся. Слишком много времени потеряно. Пока его развязали, пока он приходил в себя и собирался силами, Рагенхельд увозили прочь и теперь красное пятнышко шатра на санях в середине темного строя из полусотни мужчин уже едва виднелось впереди на белом льду Рансфьорда. Однако Хаки пришел в себя быстрее, чем сам ожидал. Должно быть, Ульфхарик невольно помог ему, вынув рунический рог из постели и уничтожив чары, лишавшие его сил. Хаки выбежал из дома в одной рубахе, едва сунув ноги в башмаки и не подумав одеться потеплее. Что ему было до одежды, когда Рагнхельд увозили прочь? С каждым вздохом она удалялась на шаг все дальше и дальше. Она даже не оглянулась, оставляя его позади. Та, которой он мечтал всю жизнь, с тех пор, как впервые увидел еще почти девочкой за который без раздумий кинулся в сам Йотунхейм, даже не зная, что там и есть его родина. Он бился за нее Сигурдом и сразился бы еще хоть с десятью конунгами, лишь бы завладеть единственной большой страстью своей жизни. Хаки бежал, скользя по льду, прилагая все силы и видя, что продвигается слишком медленно, как в дурном сне. В груди уже колом стояла боль, один раз он упал и ударился раненой рукой так, что слезы потекли из глаз и замерзли в бороде. Он дышал с хрипом, но все бежал и бежал, а красный лепесток шатра все удалялся. Перед глазами замелькали зеленые пятна, Хаки перестал видеть дорогу и поневоле остановился, согнувшись пополам, жадно ловил ртом холодный зимний воздух потом поднял голову и медленно распрямился. В десяти шагах перед ним, преграждая дорогу, стоял рослый худощавый мужчина с острым носом и близковато посаженными глазами. Хаки подумал об Бульфхарике, подальше от матери вернулся, чтобы его прикончить, но встретил взгляд серо-зеленых глаз и понял. Это другой его брат, тот, с кем он для первого знакомства подрался и укусил за щеку. Вон, шрам полукольцом еще виднеется над рыжеватой бородкой. Богатая цветная одежда и золотые украшения странно смотрелись посреди ледяного поля замерзшего озера. И сразу делалось ясно. Это выходец из иного мира. Фьор стоял непринужденно, уперев одну руку в бок и смотрел на Хаки несходительной и брезгливо. Ты очень похож на побитого пса почти дружелюбно словно хвалил сказал он встретив горящей ненавистью взгляд только зря ты тут корячишься. красавица уехала хальден черный уже приготовил все для свадебного стола и созвал бондов и херсиров чтобы видеть как он подарит своим владениям новую королеву рагнхельд сегодня же станет могущественной правительницей Будет уважаемая, как мудрая и благородная женщина. От нее и Хальдена произойдет могучий и многочисленный род конунгов, который много веков будет править всей Норвегией. О них будут складывать длинные саги, но тебе в них больше места нет, а тебе не будет упомянуто. Ты – ходячее подтверждение, что из глины не сделать золотого кольца. Твой родной отец – тот тролль, что меня вырастил. И правда любил тебя на свой йотуновский лад. Он хотел для тебя хорошей жизни под светом солнца, потому и подбросил под бок бедняжки гудрет Но ты ей принес одно горе. Тебя растили как человека, а ты вырос йотуном, глупым, тщеславным, хвастливым и подлым. Ульф-Харик не убил тебя, я тоже тебя не убью. Мне тоже жаль твою мать, ведь она моя родная мать. «Возвращайся домой и постарайся хотя бы теперь стать человеком». Хаки слушал эту речь только потому, что ему требовалось время восстановить дыхание. Едва Фьор закончил, как левой рукой Хаки нашарил в ножнах на поясе скромасакс длинный ударный нож, который мог держать и левой рукой. Без единого слова он двинулся на Фьора и весь его вид говорил «прочь с дороги или я ее расчищу». Фьор повел рукой, и мне казался оказался меч, выскочивший из воздуха. Одним ударом Фьор выбил скромосакс из неловкой и слабой руки Хаки. Стараясь поймать свое оружие, Хаки упал на колени. «Что это я?» – удивляясь самому себе, сказал Фьор. «Разговариваю с этим псом, как с человеком». Чего ждать от существа, которое само убило свою родную мать и даже, сдаётся мне, ни разу не вспомнила об этом? У тебя нет матери, кроме твоей злобы. Ты не брат, ни мне, ни Ульф -Харико. Я не собираюсь пачкать руки твоей гнилой кровью. Убирайся, уползай в свою нору, пока я не приказал тебе самому себя съесть. Ты ведь помнишь, как это больно? А я в силах тебя заставить. Ты... «Всё, лжёшь!» Хаки силился подняться, но скользил и не мог встать, не имея возможности опереться на две руки. «Хочешь убедиться?» — ласково, вкрадчиво спросил Фьор. «Одной руки у тебя уже нет, но в этот раз можем начать с ног». Наконец Хаки опёрся о ледяную глыбу и поднялся. Его шатало. Упираясь коленом, он вгляделся в ледяное поле за спиною у Фьора, пытаясь отыскать красное пятно шатра на санях. Напрасно. Оно скрылось вдали. Только ледяной ветер дул в разгоряченное лицо, неся снеговую крошку. Фьор еще что-то говорил, но Хаки уже его не слышал. Шумело в ушах, нарастала дрожь. Грудь пронзала боль, заглушая боль в раненой руке. Все было кончено. Рагнхельд увезли а у него нет и не будет сил ее вернуть. Она лишь посмеется с теми, кому уехала над жалким полутроллем, что вообразил себя способным ее завоевать. Хаки подобрал со льда свой скромосакс и вставил рукоятью в щель между глыбами. Проверил, крепко ли держится, прижался к кончику лезвия левой стороной груди и навалился всей тяжестью измученного, обессилевшего тела. Он почти не ощущал боли, когда взор заволокла тьма, несущая облегчение. Голова со спутанными тёмными волосами упала на лёд. Фьёр, невозмутимо наблюдавший за этим, медленно подошёл и осмотрел неподвижное тело. «Вот ведь упрямый Йотун», — сказал он сам себе. «Мы, я мой брат, Харик, пытались оставить его в живых, но он и здесь всё-таки сделал по-своему. Но это даже лучшая месть за мою мать, которую он так плохо отплатил за то, что дала ему жизнь». Замолчав, Фьер стоял неподвижно, как чудное видение в своей цветной одежде и золотых украшениях среди белого льда, и дуновение метели колыхнуло его темно-рыжие косы. Он смотрел на тело Хаки, но думал уже не о нем. Подменыш убрался прочь, и наедине с самим собой Фьор честно задал вопрос. «А сам-то он, сумеет ли достойно жить, как человек среди людей, каким родился? Что теперь должен сделать человек?» Вздохнув, Фьор перевернул тело, вгляделся в полузакрытые, погашенные глаза, оскаленные зубы, снег в темной бороде, Вынул скромосакс из груди хаки, обтерывал и убрал назад в ножны. Потом без видимого усилия вскинул тело на плечи, как мешок, и понес назад к усадьбе поющий ручей.